Глава вторая. Делу время, потехе, час. Помимо обожаемой государем рыбной ловли и охоты, помимо других любимых занятий, упражнений на волторне и на басу, помимо лаун-тенниса и коньков, игры в шахматы и карты, помимо русской, французской и итальянской оперы, помимо всего этого была у государя одна малая страстишка которая, однако, по евангельским заповедям могла быть причислена к смертным грехам. Правда, в ряду всех смертных грехов этот грех оставался, можно сказать, наименее смертным. Речь идет о любви выпить. Желание приложиться к бутылке развивалось медленно и неуклонно. Сперва как возможность хоть на время освободиться от тяжкого бремени государственных забот, а затем как стойкая привычка, дарящая блаженные часы тихой гармонии. Мария Федоровна, как могла, боролась с этим пристрастием и производила постоянные досмотры в покоях мужа, обнаруживая в самых неожиданных потаенных местах бутылки, фляги, пузыри, шкалики, мерзавчики, косушки, беспощадно реквизировала их и уничтожала содержимое. Но сколько фантазии и изобретательности проявлял русский вопивоха мужескопола. В лице генерал-адъютанта Черевина Александр Александрович нашел не только верного и преданного слугу, но и соучастника веселых застолий, который, случалось, даже опережал августейшие желания. Как-то в Гатчине, выйдя рано поутру на прогулку, Император встретил начальника своей охраны, что называется, под большой балдой, и строго спросил Черевин, где вы успели нализаться? Везде, ваше императорское величество, ответил генерал и был тотчас же прощен. Вообще Александр Третий снисходительно относился к лицам, страдающим той слабостью, которую разделял он сам. Каждый год. 30 августа, в день своих именин, он получал поздравительные телеграммы со всего света, и прежде всего от сановных и именитых российских подданных. Вот 3 сентября государю доставили телеграмму генерала от инфантерии Драгомирова, старого чудака и заслуженного ветерана, который в русско-турецкую войну получил тяжелые ранения в ногу. Михаил Иванович сообщал. Третий день пьем здоровья вашего величества, Драгомиров. На это царь ответил, пора и кончить, Александр. Однако сам государь после трудов праведных не упускал случая вечерами расслабиться и, как говорится, расширить сосуды, мешая коньяк и водку с наилюбименьшим напитком — ледяным квасом пополам с шампанским. Вместе с черевяным Они изобрели хитроумный способ усыпить бдительность душки Минни. Были заказаны особенные сапоги с очень широкими голенищами, куда можно было спрятать плоскую фляжку коньяку вместимостью в половину литра. Теперь, под строгим взглядом царицы, Александр Александрович увлеченно играл со своим начальником охраны в картишке. Но, едва она успокоенная удалялась, быстро приказывал «раз, два, три». Они вытаскивали фляжки, чокались ими и глотали добрую порцию, причем государь добавлял «голь на выдумку хитра». Мария Федоровна возвращалась и только удивлялась, видя, как раскраснелось лицо мужа. А ведь врачи уже говорили ей, что у государя существует опасность – Заболевание почек. Но нетерпевший медицинского контроля император неизменно отвечал Не лечись у докторов, и будешь здоров. Государыня весь вечер обходила, игравших в карты, но ровно ничего не могла приметить. И снова, когда она удалялась, следовало выразительное перемигивание заговорщиков, которым становилось все веселее и веселее. Раз, два, три! Хитроголь, черевин! Хитра, ваше величество! Раз, два, три! И государыня лишь тогда понимала, что была обманута, когда Александр Александрович перегружался и терял над собой контроль. Тогда он ложился на спину и, заливаясь веселым смехом, начинал ловить проходящих мужчин и детей за ноги. — Сашка, — строго говорила тогда Мария Федоровна, — ты пьян, немедленно в постель, и русский император, перед которым трепетала Европа, покорно выполнял приказания своей маленькой жены. Впрочем, далее семейных покоев власть Душки Минни не распространялась. Обожая жену, Александр Третий не допускал ее вмешательства не только в государственные, но и в служебные дела. Однажды во время похорон генерал-адъютанта Бистрома, помощника главнокомандующего, несколько кавалергатских офицеров, отлучились из строя в ближайший ресторан, чтобы помянуть покойника. А в это время на похороны приехал великий князь Николай Николаевич и приказал арестовать провинившихся. В тот же день императрица давала в Ваничковом дворце танцевальный вечер. Будучи шефом кавалергардского полка, она пригласила на вечер всех его офицеров. Марии Федоровне было неприятно, что несколько кавалергардов находятся под арестом, и во время вечера она попросила Николая Николаевича освободить их. — Никак не могу исполнить вашу просьбу, — соблюдая этикет, почтительно ответил дядя Низи. — Я не имею права отменить наложенное мной уже взыскание. Их разговор услышал император, подошел и сказал жене — — Сколько раз я тебе говорил, не вмешивайся в дела. Дядя поступил совершенно правильно, и взыскания не следует отменять. Куда больше, чем императрица Александр Третий позволял своему любимцу, главному охраннику и даже шуту, черевину. Впрочем, это был давний выбор. С самого начала царствования государь решил воспользоваться услугами помощников, на которых он мог положиться, что называется, с закрытыми глазами. Его выбор пал на трех: графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова, генерал-адъютанта Оттона Борисовича Рихтера, и Черевина. Все трое были против этого предложения. Они указывали, что такое решение императора. Представляется не только неудобным, но даже опасным. При всем желании не удастся сохранить их участие в делах в тайне. Министры, конечно, воспримут такой новый порядок как знак недоверия к ним, а в обществе пойдут разговоры и пересуды об ограничении самодержавной власти в пользу триумвирата. Может создаться впечатление, будто вместо самодержавного монарха России правит олигархия. Но Александр Третий сказал, — Я не желаю этого слышать. И Триумвират принялся за работу. И Рихтер, и Воронцов-Дашков были людьми средних способностей. А граф, к тому же, и любитель выпить. Зато Рихтер имел большой опыт в делах так как многие годы занимал пост главноуправляющего собственной его величества канцелярией. И, всецело доверяя им, император страстно желал знать правду, как и чем живет Россия. Он мучительно страдал от сознания, что на Руси нет правды. Однажды Александр Третий вызвал Рихтера и попросил его откровенно сказать о внутреннем положении страны. — Я чувствую, — говорил он, — что дела в России идут не так, как следует. Я знаю, что вы мне скажете правду. Скажите же, в чем же дело? — Государь, вы правы, — ответил Рихтер. — Дело в том, что у нас есть страшное зло, отсутствие законности. Но я всегда стою за соблюдение законов и никогда их не нарушаю. Удивился император. Я говорю не о вас, а о вашей администрации. Она слишком часто злоупотребляет властью и не считается с законами. Как же вы представляете себе положение России? Рихтер после паузы сказал: Я много думал об этом, ваше величество. Я вижу себе сегодняшнюю Россию в виде колоссального котла, в котором происходит брожение. Кругом котла ходят люди с молотками, и когда в стенах котла образуется малейшее отверстие, они тотчас его заклепывают. Но когда-нибудь государь газы вырвут такой кусок, что заклепать его будет невозможно, и тогда мы все задохнемся. Александр Третий вздохнул. Да, котлу необходим предохранительный клапан. И все же ближе, чем министр двора, Воронцов-Дашков и Рихтер, был государю Черевин, которому он много прощал. Человек острого ума и замечательный администратор, он еще молодым полковником получил приглашение генерал-губернатора Виленского края Муравьева на должность начальника канцелярии, когда того назначили для усмирения Литвы. Манера и речь Черевина были довольно прямые и резкие, что соответствовало характеру Александра Третьего. Однако и он не мог рассчитывать на податливость императора. Как-то после обеда Черевин по обыкновению играл с государем в карты. Оба были сильно подогреты. — Ваше Величество, — приставал начальник охраны, — будете ли вы горевать и плакать, когда я умру? Я чувствую приближение смерти, и мне не так жалко, что я умру, как жалко думать о том, как этим будете огорчены вы. Император все повторял. Отстаньте вы от меня. Тогда Черевин начал упрашивать Александра Третьего, чтобы тот до его кончины пожаловал ему ленту Александра Невского. Он принялся перечислять всех своих сверстников, которые давно уже носят эту ленту, между тем, как сам черевин до сих пор имеет только ленту белого орла. — Ну и оставайтесь с ней, — последовал ответ. Дело в том, что император награждал наиболее скупо именно своих приближенных, да и вообще старался, в отличие от своего отца, раздавать поменьше орденов и лент. В другой раз Черевин встретил в яхт-клубе посла в Персии, князя Долгорукого. Тот усиленно обхаживал его, заказывал шампанское, а когда Черевин дошел до нужной кондиции, вдруг сказал, — Петр Александрович, упросите императрицу, чтобы меня назначили послом в Данию. Такое назначение на родину принцессы Дагмары, императрицы Марии Федоровны, открывала блестящую карьеру в дипломатическом корпусе. — Хорошо, я попробую, — легкомысленно согласился Черевин, хотя и знал, что Мария Федоровна не жалует князя. В очередной раз за картами, когда они играли втроем с Александром Третьим и государыней, Черевин, решив, что настал удобный момент, произнес — — Вот князь Долгорукий упрашивает вас, чтобы вы назначили его послом в Данию. Мария Федоровна холодно возразила. — Как же я могу просить о назначении его послом, когда место это там занято? — Совершенно верно, что место занято, — ответил Черевин. — Но только согласитесь на то, что если место это будет свободно, то Долгорукий будет назначен туда послом потому что, раз вы это скажете долгорукому, он ни перед чем не остановится. — Так пусть он поедет в Данию, отравит посла, и место будет свободно, — добродушно вмешался император. — Неужели так и передать князю изумился Черевин? — Так и передайте, Петр Александрович, — заключил Александр Александрович, — только чур от своего имени. Пусть это будет ваш совет. Мирно и тихо протекали дни этого государя, мешавшего дело с потехой, государственные занятия с незамысловатой, но искренней шуткой. Застолья с начальником охраны не мешали ему в самых серьезных делах. Одним из них была российская история. Так, при ближайшем его участии, было создано императорское историческое общество, во главе которого он находился.